здесь!» — послышался мягкий молодой голос. «Кто упомянул о Бункасе?» Белый охотник поспешно вынул свой нож из ножен и невольно потянулся за ружьем. Чингачгук же, заслышав голос, остался спокойно сидеть и даже не повернул голову. В следующее мгновение показался молодой индейец. Беззвучными шагами он проскользнул между двумя друзьями и сел на берегу быстрого потока. Ни одним звуком не выразил индеец-отец своего удивления. В течение многих минут не слышалось ни вопросов, ни ответов. Каждый, казалось, ждал удобного мгновения, чтобы прервать молчание, не выказав любопытства, свойственного только женщинам или нетерпения, присущего детям. Белый охотник, очевидно подражая обычаям краснокожих, положил ружье и то же, сосредоточенно молчал. Наконец, Чингачгук медленно перевел взгляд на лицо своего сына и спросил, «Не осмелились ли макуасы оставить следы своих макасин в этих лесах?» «Я шел по отпечаткам их ног», — ответил молодой индейец, «и узнал, что число их равняется количеству пальцев на моих обеих руках. Но ведь они трусы!» и прячутся в засадах. Мошенники залегли в чаще и ждут удобной минуты, чтобы добыть скальпы и ограбить кого-нибудь, сказал соколиный глаз. Этот француз Манкальм, конечно, послал своих шпионов в лагерь англичан и во что бы то ни стало узнает, по какой дороге движутся наши. «Довольно», сказал старший индеец, взглянув в сторону заходящего солнца. Мы выгоним их из кустов, как оленей. Соколиный глаз. Закусим сегодня, а завтра покажем макуасам, что мы настоящие мужчины. Я согласен. Но для того, чтобы разбить Иракезов, прежде всего нужно отыскать, где прячутся эти хитрые плуты. А чтобы поесть, нужно найти зверя. Да вот он. Тут как тут. Посмотри-ка. «Вон самый крупный олень, какого я встречал в течение нынешнего лета. Видишь, он бродит внизу в кустах. Послушай, Ункас», — продолжал разведчик, понизив свой голос до шепота и смеясь беззвучным смехом человека, привыкшего к осторожности. «Я готов прозакладывать три совка пороха против одного фунта табака, что попаду ему между глаз и ближе к правому, чем к левому». «Не может быть!» — ответил молодой индейец и с юношеской пылкостью вскочил с места. «Ведь над кустами видны только его рога, даже только их кончики!» «Он — мальчик!» — усмехнувшись, сказал соколиный глаз, обращаясь к старому индейцу. «Он думает, что видя часть животного, охотник не в силах сказать, где должно быть все его тело. Он прицелился и уже собирался показать свое искусство, которым так гордился, как вдруг Чингачгук ударил рукой по его ружью и сказал «Ты верно хочешь сразиться с макуасами, соколиный глаз?» «Эти индейцы точно чутьем узнают, что кроется в чаще», произнес охотник, опуская ружье и поворачиваясь к Чингачгуку, как бы признавая свою ошибку. «Ну, что делать?» «Предоставляю тебе, Ункас, убить оленя стрелой. Не то, пожалуй, мы действительно свалим животное для этих воров и ракезов». Чангачгук одобрил предложение Белого, выразительно кивнув головой. Ункас бросился на землю и стал осторожно подползать к оленю. Когда молодой магиканин очутился всего в нескольких ярдах от кустов, Он бесшумно наложил стрелу на тетиву лука. Рога шевельнулись. Казалось, их обладатель почуял в воздухе близость опасности. Еще секунда, и тетива зазвенела. Стрела блеснула в воздухе. Раненое животное выскочило из ветвей прямо на своего скрытого врага, грозя нанести ему удар рогами. Ункас словко увернулся от взбешенного оленя и, подскочив к нему сбоку, быстро пронзил его шею ножом. Олень ринулся к реке и упал, окрашивая воду своей кровью. Дело сделано с ловкостью индейца. С одобрением сказал соколиный глаз, беззвучно смеясь. Приятно было смотреть. Но все же стрела хороша лишь на близком расстоянии и в помощь ей нужен нож. «Ух!» произнес его собеседник и быстро повернулся, точно собака, почуявшая дичь. «Клянусь богом, кажется, сюда идет целое стадо», заметил соколиный глаз, и его глаза заблестели. «Если олени подойдут на расстояние ружейного выстрела, я все-таки пущу в них пулю-другую, хотя бы весь союз шести племен», услышал грохот ружья. «Что же ты слышишь, Чингачгук? «Для моего слуха лесные чаще молчат». «Вблизи только один олень, да и тот убит», — сказал индейец и наклонился так низко, что его ухо почти коснулось земли. «Но я слышу звуки шагов. Может быть, волки гнали этого оленя и теперь бегут по его следам?» «Нет». Приближается кони белых, ответил Чингачгук. Горделиво выпрямился и принял прежнюю позу. Соколиный глаз, это твои братья. Поговори с ними. Хорошо. Я обращусь к ним с такой английской речью, что самому английскому королю не было бы стыдно ответить мне, сказал охотник на том языке, знанием которого он гордился. Но я ничего не вижу и не слышу Ни шагов животных, ни топота человеческих ног Ага Вот треск сухого хвороста Теперь я слышу, как зашелестели кусты Да-да, шум шагов Я его принял за отголосок рева водопадов Но вот и люди Боже, спаси их от иракезов